Глава 27. Я уверена, что семья Бернард подставила Мэтью, заговорила я, как только Джордж вошел в гостиную и устроился на диване. Сегодня два члена этой семьи посмели заявиться в мой дом. Сначала Луиза потребовала, чтобы я попросила деда Мэтью о помощи, утверждая, что он может подкупить любого судью. Затем не прошло и часа, как в дом ворвался мистер Бернард. Он угрожал мне, настаивая на том, чтобы я не смела обращаться к мистеру Флетчеру. — Хм, все это странно, но какой у них мотив? — задумчиво протянул Джордж, доставая из сумки стопку бумаг. Его взгляд был сосредоточенным, а пальцы постукивали по краю кофейного стола. На мгновение в гостиной повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь его ритмичными движениями, которые, казалось, помогали ему собраться с мыслями. «Баррестер, который взялся за дело Мэтта, сообщил, что пока все улики указывают на твоего мужа», — осторожно добавил Джордж, внимательно наблюдая за моей реакцией, словно боясь лишний раз задеть меня, и чуть помедлив все же добавил. «Понимаешь, каждый свидетель, каждый документ — все против него». «А какой мотив у Мэтта?» — отозвалась я, с трудом сдерживая раздражение. Только не повторяй эти глупости о том, что мой муж якобы должен Бернардом деньги. Это неправда. Нужно потрясти Уильяма. Он забрал расписку из стола. Он или его сестра, которая куда-то таинственным образом исчезла. Она уехала погостить к тетушке в Лермос, ответил Джордж. И, посмотрев на меня, с мягким сочувствием добавил. Ее уже допросили. Девушка утверждает, что ничего не знала о расписке. Она лжет, как и ее братец. Тот Баристер, он может припугнуть Уильяма? Я уверена, что Уильям что-то скрывает. Моя рука невольно сжалась в кулак, пока я лихорадочно пыталась найти выход из этой запутанной ситуации. Не думаю, что это законно, но я намекну. Скарлетт, он лучший в Бибере и вел несколько дел в Глостере. Если Мэтт невиновен... Джордж замялся. Его голос слегка дрогнул, а в глазах я увидела сомнение. Он невиновен! резко оборвала мужчину рывком вскакивая с кресла. Комната, наполненная тусклым светом, вдруг показалась мне тесной, и я, словно загнанный в ловушку зверь, заметалась по гостиной. Мэт невиновен, его оклеветали, сделали так, чтобы все улики указывали на него. Я верю, что Мэт невиновен, Скарлет, верю, тотчас заверил меня Джордж, ободряюще улыбнувшись. Но сейчас все обстоятельства против него. — Скарлетт, мы сделаем все, чтобы доказать невиновность Мэтью! — поддержала меня Грейс. Ее взгляд был полон решимости, но и тревоги за нашу дальнейшую судьбу. — Спасибо, но боюсь, этого недостаточно! — с горькой усмешкой покачала я головой, чувствуя, как в груди разливается тяжесть. — В одном Луиза права. Без мистера Флетчера нам не обойтись. — Ты хочешь обратиться к нему за помощью? — тотчас удивленно спросила Грейс зная от моей предшественницы, какой ценой мне может обойтись эта помощь. «Да, только мне не нужны его деньги», – твердо ответила я, осознавая, что мистеру Флетчеру этого будет недостаточно. «Наверняка он потребует, чтобы я навсегда покинула Бибери и оказалась как можно дальше от Мэтью, но если это единственный шанс... Я готова развестись с Мэтью, если это приведет к полному снятию с него обвинений» и поимки настоящего преступника. — Ты уверена? — Возможно, Баристер сможет... — тихо начала Грейс, бросив беспокойный взгляд на Джорджа. — Я уверена, Грейс. Каждая секунда промедления приближает Мэтью к казни, — срывающимся голосом произнесла я, переводя взгляд на Джорджа. — Джордж, ты можешь найти человека, которому доверяешь, чтобы он доставил мое письмо мистеру Флетчеру? — В этом нет необходимости, Скарлетт. Вчера поздно вечером мистер Флетчер прибыл в Бибери. — Отлично. Тогда, если вас не затруднит, пригласите его, пожалуйста, в свой дом, — произнесла я и, усмехнувшись, добавила. — Предполагаю, в моем нам не удастся поговорить. Обязательно кто-нибудь заявится. — Конечно, — тепло улыбнулась Грейс, поднимаясь с дивана, прежде на мгновение сжав руку мужа, словно передавая ему свою решимость и поддержку. — Может, ты и права. «И помощь мистера Флетчера нам действительно не помешает», — в полголоса, будто размышляя, проговорил Джордж, ласково улыбнувшись супруге. «Если Бернард замешан в этом деле, нам с ним не справиться в одиночку. У него много высокопоставленных друзей, и, несмотря на недавнее банкротство одного из его предприятий, его влияние остается значительным». «Я сделаю все, чтобы вытащить мужа из этой ловушки», — сказала я, чувствуя, как от волнения пересохло в горле. И, стараясь сохранить твердость в голосе, я, натянуто улыбнувшись, добавила «Чем быстрее это произойдет, тем лучше». «Сегодня же я встречусь с мистером Флетчером», — заверил Джордж, поднимаясь с дивана. «А ты постарайся разузнать у Мэтью как можно больше, выясни все, что он думает об этой истории, где, по его мнению, может быть расписка и кого Мэтт подозревает». «Конечно». Ответила я, чувствуя, как к горлу подступает комок, и вымученно улыбнувшись добавила. «Мне уже пора. Через час я увижу своего мужа». Спустя пару минут, едва сдерживая слезы, я коротко попрощалась с Грейс и Джорджем и быстрым шагом направилась к выходу. Улицы Бибери встретили меня сыростью и унылой серостью промозглого дня. Небо, тяжелое и мрачное, словно грозовая туча, Давила, отражая мои гнетущие мысли. Дома, скрытые туманной пеленой, казались далекими. Шум глухих капель, падающих с крыш и разбивающихся обулыжную мостовую, сопровождал каждый мой шаг, пока я не добралась до кареты. Забравшись внутрь, я плотнее закуталась в накидку и, едва устроившись на жестком сиденье, почувствовала, как горькие слезы покатились по щекам, обжигая кожу, и смывая всю накопившуюся боль и тревогу.